Прошли еще два пункта контроля и лишь затем оказались у выхода, где подполковник еще раз расписался в получении своего смертоносного груза. И только тогда мощные железные ворота дрогнули и начали отходить в сторону. Офицеры вышли во внутренний двор, где находилось несколько автомобилей. У дверей стояла машина ГАИ с двумя офицерами дорожной милиции. Тяжелая машина БМП с отделением охраны, состоящим в основном из солдат контрактной службы. И бронированный автофургон фирмы «Крайслер», изготовленный специально для перевозки особо ценных грузов и приобретенный прямо с завода-изготовителя. Броню «Крайслера» не сумел бы пробить и крупнокалиберный пулемет, а дополнительные стальные перегородки гарантировали внутренность машины от повреждений даже в случае лобового столкновения с какой-либо встречной машиной. Только в таком защищенном автомобиле и можно было перевозить контейнер. По строгим правилам перевозки подобных грузов за рулем Крайслера должен был сидеть офицер. Капитан Буркалов достал ключи, проходя к автомобилю. Рядом с ним должен был сесть еще один офицер, командир группы сопровождения. В бронированный салон автомобиля осторожно забрались подполковник Ваганов и майор Сезов. Подполковник не выпускал из рук чемоданчика, уже надев привычные стальные наручники, связывающий чемоданчик с его рукой на правое запястье. И только тогда, когда они оказались в автомобиле, подполковник Ваганов включил переговорное устройство внутри машины, разрешив капитану Буркалову начать движение к аэродрому. До площадки, где их ждал специальный самолет, было не так далеко, всего около шести километров. Первым выехал автомобиль ГАИ. За ним бронированный Крайслер с четырьмя офицерами в машине. Сразу за ними шла БМП. Это был экспериментальный образец БМП-3, уже прошедшее испытание во время боевых действий на полях Чечни. На улице к ним присоединилась еще одна машина ГАИ, которая замыкала движение. Четыре автомобиля, Выстроившись в одну колонну, ехали по направлению к военному аэродрому. В этот ранний час на улицах Москвы почти никого не было. Если в обычные дни к 7 часам утра уже начинает постепенно возрастать интенсивность движения, чтобы достигнуть своего пика через полтора-два часа, то в воскресные дни это правило не срабатывает. В такие дни даже к 9 часам утра на улицах города бывает довольно мало автомобилей. И тем более их почти не бывает в 7 часов утра, когда большинство горожан еще отдыхают. Именно поэтому подобные перевозки всегда проходили в ранние предрассветные часы воскресенья чтобы исключить возможность любого случайного столкновения или аварии, которая могла бы иметь роковые последствия. Хотя трудно было себе представить автомобиль, способный протаранить бронированный Крайслер или, столкнувшись с ним, причинить ему существенные повреждения. Но строгие правила работы с очень опасным грузом запрещали перевозить машины, Эти смертоносные контейнеры в другие дни и часы. А разрешение на перевозку мог дать только начальник управления или один из его заместителей. Когда машины тронулись, Ваганов привычно посмотрел на часы. Все шло точно по графику. Он обратил внимание на несколько уставшее лицо Сизова. «Ты сегодня плохо выглядишь» заметил подполковник. Как обычно, невесело отмахнулся майор. Света опять недовольна. Ей не нравятся мои командировки. Ваганов знал о проблемах в семье майора. Они работали вместе уже более двух лет. Семья майора раньше проживала в Воронеже, где жили и многочисленные родственники супруги Сизова.